Голова четвёртая. Проникновение в тыл врага. Рауль даже лишился дара речи. Этот паренёк на вид лет двадцати на его глазах просунул руку в щель и выломал дверь кабины. Пират инстинктивно нащупал в сапоге кинжал и резким движением атаковал противника. Он поступил так, как поступил бы любой разведчик на его месте. Но внезапно нож оказался перехвачен, и в следующее мгновение Рауль почувствовал холод на лице, И тут ему вставили что-то в рот. Это было его ухо. Он хотел издать вопль ужаса, но кулак Ван Джена не дал ему этого сделать. Никакой пощады пиратам. На это банально нет времени. Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Если ты хоть раз соврёшь, я буду отрезать от тебя по кусочку. Понял? Рауль не смог промолвить ни слова от боли, но рефлекторно кивнул головы в знак согласия. Твою мать, что это за монстр? «Да этот парень даже безжалостней пиратов!» «Как тебя зовут?» «Рауль!» восьмого отряда кровавого дивизиона из пиратской армады Дикей!» И не дождавшись следующего вопроса, Рауль сразу же продолжил. «Хоть у нас и очень чёткая дисциплина, но ни у одного из пиратов не осталось и капли верности!» «Мы слизываем кровь ножей только ради сохранения собственных жизней!» Ван Дженке головой, но всё равно иногда проводил сверкающим лезвием кинжала по лицу Рауля. Спустя более десяти минут ему наконец-то удалось узнать все подробности. Танкоград был сожжён дотла, следующая цель – ледяная крепость. Как бы печально это ни звучало, но Ван Джен вздохнул с облегчением. Значит, со Сноу и остальными пока всё в порядке. Этого Рауля нельзя было отпускать к своим, поэтому Ван Джен забрал его МК-3 себе. Дверь кабины пилота была уже неисправна, но это всё равно было намного лучше, чем передвигаться на своих двоих. «Рауль, эй, ты бездельник! Мы уже почти выдвигаемся! Где ты, чёрт, бы тебя побрал?» Донеслось по каналу связи. «Да отошёл тут отлить! Скоро буду! Чёрт, такая холодрыга, что всё хозяйство себе чуть не отморозил!» Проговорил Ван Джан, изменив голос. «Понял тебя, сукин сын! Мы уже тронулись! Догоняй давай! Маршрут всё тот же!» Ледяная крепость. В кровавой дивизии, кроме командира земного ранга, были ещё несколько человек с чёрным уровнем, так что неудивительно, что эти пираты считались весьма своевольными. Это была весьма могучая армия, и если Сноули с остальными решат дать им отпор, понадеявшись на своё преимущество в наличии способности x то, пожалуй, может очень сильно достаться. Управляя МК-3, Ванжин обдумывал свои дальнейшие действия. Если бы у него под рукой был рунический мех, Он мог бы, используя преимущество Снежной Равнины, вести партизанскую войну. Но в его распоряжении был только этот МК, на нём вытворять подобное значит искать свою смерть. Но что за головная боль? Он не мог с ними драться, но и не мог просто пройти мимо. Независимо от того, будет ли группа ли обороняться или наступать, в любом случае одно не лучше другого. Но главное в том, что Рауль явно чего-то не договаривал, Кто-то из Федерации Ледяных Облаков определённо оказывает содействие этим пиратам. Иначе как бы такая огромная толпа смогла пробраться на эту планету и скрываться здесь так долго? Тем не менее, с этим Ван Жен сейчас точно ничего не мог поделать, так что следовало больше думать над тем, как одолеть противников. Командир восьмого отряда, Масяо, внезапно обнаружил, что один из его людей сошёл с проложенного маршрута. Какой недоносок осмелился дезертировать в такое время? «Рауль?» Масяо вдруг изменился в лице. Он ведь говорил с ним недавно. Тогда ему и в голову не пришло, но, если подумать, это же был не его голос. «Рауль, черт тебя подери! Куда ты направился? Быстрее возвращайся!» Гневно заорал Масяо. Ван Джан приглушил связь. Какая разница, что говорить? Он хотел привлечь на себя внимание нескольких пиратов, и его действий уже было достаточно для этого. Масяо почернел от злости. Кроме дивизионе царят свои правила и порядки, чтобы не случалось, командир обязательно понесёт ответственность за поступки своих подчинённых. В лучшем случае его накажут плетьми, в худшем приговорят к смерти. И он никак не может скрыть эту информацию. Совсем скоро поступил приказ для восьмого отряда, им дали зелёный свет на решение возникшей проблемы. Масяо громко закричал. Отряд развернул свои мк и пошёл на потенциального врага. Приказ был прост: «Уничтожить цель, иначе смерть!» Весь остальный кровавый дивизион по-прежнему двигался по направлению к ледяной крепости, отряд трет вскоре тоже должен был к ним присоединиться. Каждый пират знал, что если не захватят цель, то им нечего будет есть. Не стоит и говорить, что прибыли они тоже не получат. Местные девушки пока что принадлежали не им, деньги и драгоценности пока что тоже принадлежали не им. Пираты восьмого отряда просто не могли с этим смириться». Они всем сердцем ненавидели свою новую цель, и поэтому направились к ней на всех парах. К счастью, этот парень бегает отнюдь не быстро. Вскоре МК-3 противника показался на горизонте, только взглянув на него, можно было сразу понять, что мех сильно повреждён. Кабина так вообще не закрывается толком, ещё чуть-чуть и пилот вывалится из неё. Куда он вообще собрался в таком положении? «Замёрзнет же хрен. «Давайте поймаем его!» Не сложно догадаться, что это дело рук студента Высшей Академии x Мы за него неплохо получим». Если бы мех противника был абсолютно не повреждён, Масео не стал бы терять бдительности. Но так как у того явно имелись какие-то проблемы, это был просто подарок судьбы. Начальство сказало, что эти детишки высоко ценятся. Однако они достаточно сильны, чтобы их было просто схватить живьём. В одиночку такое точно не получится. Да даже если нападать группой, всё равно будет нелегко. Кто бы мог подумать, что им подвернётся такая удобная добыча? Его подчиненные услышав эту новость, очень обрадовались. Какая удача! Их так много, а противник всего один и на повреждённом мехе. А если это будет красивая девушка, то будет ещё круче. Кто знает, может быть, сам командир дивизиона наградит их за это? Ван Джен ни разу прежде не управлял этой моделью, но увидев окружающих пиратов, он совсем не растерялся. Крайф забурлила в его венах. В безмолвной тишине мех вдруг развернулся, и пираты остолбенели. Этот парень совсем спятил. Поначалу они волновались, что цель начнёт убегать, и им придётся гоняться за ней, а он оказывается сумасшедший. Пираты один за другим стали доставать лазерные мечи. Мех Ван тоже приготовил лазерный меч. Его уголки губ начали подниматься в улыбке, а затем застыли. «Уничтожить!» Тот пират, что находился ближе всех, ринулся в атаку, обнажив свои зубы, два из которых были золотыми. Среди членов кровавого дивизиона никто не боялся смерти, все они рисковали своими жизнями ради денег. И кто покажет себя с лучшей стороны, тот и заработает больше, а также может получить повышение. Именно такие мысли сподвигли этого человека первым броситься в атаку. Вух! МК Ван Джена пронесся словно ветер с ледяных просторов Айсботтома, Зубы пирата так и покрылись инем, его челюсть больше не сомкнулась. Мех стоял на одном месте, слегка пошатываясь, пират внутри был уже мёртв. Атаки Ван Джена были быстрыми и точными, ему потребовалось менее десяти минут, чтобы разобраться со всеми, и то лишь по причине, что двое попытались убежать, и ему пришлось их догонять, тратя на это драгоценное время. Поле битвы — это не место для показухи. Иван Джен не мог тратить и секунды, поэтому разобрался с противниками как можно быстрее. Пираты же не могли тягаться с таким мастерством. Ван Джин не оставил им никаких шансов. Даже щиты открывать против него было бесполезно. Его лазерный меч был усилен способностью x и ничто не могло его остановить. На айсботтами нет ничего лучше замораживающей способности. Этот мир был миром стихии льда. Лазурное сияние, исходившее от меча на 5 метров, наконец-то пропало. Ван Джин поспешил пересесть в другой мех. Кажется, он принадлежал командиру отряда. Это была Абиданская модель, завоеватель Ассирии. Его характеристики были значительно лучше, чем у МК. Видимо, у пиратов распределение мехов происходит следующим образом. Тому, кто выше по положению, соответственно мех получше. Из них самые часто встречающиеся – это Абиданские и Асланские модели. Пираты ведь тоже должны заботиться о своей репутации. Восьмой отряд поступил очень бездумно. Хотя откуда им было знать, с каким монстром они столкнулись? Если бы это был обычный студент Высшей Академии x он, скорее всего, использовал бы какие-нибудь необычные приёмы и даже, возможно, повыпендривался бы перед ними, показав им, что такое высший класс. Но Ван Джен в такой ситуации превращался в матёрова солдата. В настоящих сражениях нет места для лишних движений или времени на раздумья. Как только бой был закончен, Ван Джен сразу сел в завоевателя А и немедленно покинул поле битвы. Никакой лев не справится со стадом буйволов, но он может перебить их поодиночке, ведь как бы много их ни было, они так и остаются лишь коровами. Единственным верным решением сейчас было тянуть время. Ванжуну необходимо было выиграть время для Ледяной крепости и самой Федерации Ледяных облаков, но если войска Федерации не придут вовремя, то всё окажется бесполезным. Завоеватель А отрывался от своей дивизии, но и не подходил слишком близко. Ван Джен держал оптимальную дистанцию. Он не верил, что главарь этой банды решит разом развернуть свою армию и погнаться за ним. Но на самом деле, пусть даже и решит, Ван Джен совершенно не боялся этого. Теперь у него имелась не только его выносливость, но и неплохой мех. Так что он не сомневался в своих силах. Если он сможет отвлечь на себя внимание лучших среди пиратов, это облегчит борьбу людям в городе. Ван Джен вновь превратился в ядовитую змею, выжидавшие удобного момента для нападения. Получив известие, Бартли изменился в лице. «Что ты сказал? Весь восьмой отряд разгромлен?» Он расправился со всеми в течение десяти минут? Не достигнув земного ранга, этот человек не смог бы сотворить подобное. Но откуда на изботтами такой мастер?» Уголки губ Бартли поднялись вверх, растянувшись в злобные ухмылки. «А какая разница?» Не думал он, что в этом богом забытом месте ему улыбнётся такая удача. Изначально он полагал, что здесь будет скучно, никаких развлечений. А тут, оказывается, судьба решила преподнести ему настоящий подарок. «Карон, ты берёшь на себя командование дивизионом. Действуйте согласно первоначальному плану. Командир, подумай. Противник только один. Столкнувшись с нашей армией, он будет обречён на поражение. Это лишь попытка потянуть время». «А мне зачем подыгрывать ему?» Сразу же отозвался начальник штаба. «Не докучай. Я хочу лично разобраться с ним. Конвой, за мной!» Командир Бартли вместе со своими конвойными покинул войско. Он стал пиратом потому, что при обычной жизни любил две вещи. Убийство и женщин. Только эти две вещи могли его удовлетворить. Как нарочно он являлся обладателем способности X и весьма сильным. Раньше он всё время действовал в одиночку, пока его не стало разыскивать коалициям личного пути. В то время ему пришлось невесело. Потом он вступил в пиратскую группировку Дикей, и после того, как занял в ней важный пост, Бартли понял, что вот об этом-то он и мечтал всё время. Мех, асланский варгот, был очень удобен. Образ той обворожительной красотки, с которой он недавно резвился, всё ещё стоял у него перед глазами. А теперь ему предстоит встретиться с каким-то пареньком земного ранга. Что может быть прекрасней? Убивать простых смертных для него было так скучно. А вот тех, кто сопротивляется, весьма интересно. К тому же его конвойный отряд, который был тщательно обучен, тоже был рядом. А что касается ледяной крепости, то она по силе примерно равна Тонкограду. Корун хоть и трусливый малый, но уж со стадом-то ягнят он справится. Глядя на красную точку на экране, Бартли решил, что скорость противника невелика. Этот храбрый малый ждёт их? Ему захотелось вырвать его сердце и взвесить на весах, чтобы посмотреть, сколько же в нём смелости. Да начнётся охота! Над ледяной крепостью нависла мёртвая тишина. Каждая семья в крепости закрыла наглухо двери и затаилась. До какой степени разрушили Тонкоград? Никто не знал. Чем больше они ждали ответов, тем страшнее им становилось. «Кто эти пираты? Они гораздо безжалостнее даже тех же Загов». Город опустел, на улице не было ни одного человека. И Инстинкт самосохранения подсказывал им сидеть тихо и не высовываться, многие из них хотели связаться с внешним миром, но всё натыкались на проблемы с помехами. Солдаты в ледяной крепости даже представить не могли, что когда-либо окажутся в подобной ситуации. Откровенно говоря, гарнизон Айсботтома был не таким уж и сильным. Он не был закалён большим количеством сражений. Проходить службу в таком заброшенном и холодном месте было просто наградой. Тут людей-то почти не было. Кто доставит неприятности? Кому из них могло прийти в голову прежде, что в таком богом забытом месте произойдут подобные события?